«Я вам пришлю, прочтите». «О чем?» — спросил сквозь сильную изевоту обломов. «О торговле, об эмансипации женщин, на прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю». «Я вновь изобретенном составе против пожаров...»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 Чиновник стал узнавать страну, и ему сказали, что мещане, мошенники страшные торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну. Все безнравственны, так что побои эти и праведная кара.